Глава 3. Константин вернулся в палату только через 2 часа. После разговора со следователем он чувствовал себя так, будто ему пришлось совершить марш-бросок с полной выкладкой. Пижама на спине взмокла, в пояснице ломило, ещё не до конца зажившие рёбра напоминали о себе. В палате, к его удивлению, было тихо. Блатные, перед его уходом игравшие в карты, исчезли. На угловой кровати, которую прежде занимал Серота, Теперь расположился Скокорь Архип. Две соседние были пусты. На одной из них бельё отсутствовало, другая была аккуратно застелена. Ближняя к входу кровать Панфилова тоже лишилась белья. Костя услышал он голос Архипа, который лежал, укрывшись одеялом до пояса. Проходи сюда. Не удивляйся, это я перестелил. Теперь у нас новые шконки. Тяжело переставляя ноги, Панфилов прошёл к своему новому месту. Под его весом казённый матрац жалобно заскрипел. Архип внимательно следил за тем, как Константин улёгся на спину, но не произносил ни слова. Он ждал, пока Панфилов заговорит первым. "А эти где?" усталым безразличным голосом произнёс Константин. "На хату вернули", тот же откликнулся Архип. "Сирота с киселём махаться начали из-за ветра". Какого ветра. Шоллерский приём, передёргивание картишек, стир по-нашему. Потом пришли жабы, устроили шмон, обоск, значит. Здесь ведь тюрьма, и на кресте тоже шмоняют. Сирота Махаловка занимался, стир те спрятать не успел. Уж те это ещё, ну, колоду нашли. В общем, всю эту весёлую компанию в стойло вернули, в изолятор. Курить охота. Стаской сказал Константин, на которого рассказ архипа не произвёл, казалось, никакого впечатления. Курить тут нельзя, но если очень хочется, то можно. Словкостью фокусника архип извлёк откуда-то из-под одеяла пачку примы и коробок спичек. Садись поближе к окну. Потом архип обратился к мелкому, вертлявому типу, который теперь занимал ближнюю к входу кровать. Эй, гусиносек, постой-ка на стрёме. Человеку покурить надо. Пристроившись у окна, Панфилов закурил и стал жадно делать одну затяжку за другой. Архип открыл форточку, сел на кровать рядом. Он по-прежнему не лез с расспросами, терпеливо ожидая, пока у Константина не появится желание рассказать о встрече со следаком. Но Панфилов ощутил такую потребность лишь после того, как выкурил всю сигарету. Капитана Дубягу, знаешь, обратился он к Архипу. Нет, у меня другой следак. Хотел, чтобы я раскололся, требовал имена соучастников. А ты что? Не было у меня никаких соучастников. Один всё сделал без наводки, поверил, пугать начал. Неожиданно гусиносек, стоявший у двери, стал громко кашлять, потом быстро шмыгнул в свою кровать. Константин едва успел занять своё место, как в палату вошёл уже знакомый ему прапорщик. Он шумно потянул воздух носом и недовольно сморщился. Кто курил? Никто, гражданин начальник, спокойно сказал Архип. Почему дымом пахнет? С улицы натянуло через форточку. Ладно, некогда мне тут с вами. Панфилов на выход. Ещё через полтора часа Константин вернулся. Вид у него был совершенно измученный. Не говоря ни слова, он завалился на кровать и закрыл глаза. Ты где был? раздался на духом свистящий шёпот Архипа. Всё там же. Но ну, баранке гну. Не сказал я им ничего. Нечего мне говорить. Жди беды. Архип словно на каркал. Не прошло и нескольких минут, как в палату заявились двое конвоиров, теперь уже других. У предыдущих, как видно, закончилась смена. Кто тут Панфилов? рявкнул один из вертухаев. Я Отозвался Константин: "Встать на выход". Обитатели палаты проводили Панфилова сочувственными взглядами. Сколько же можно парня к следаку таскать? Однако на сей раз Константина вели не на допрос к капитану Дубяги. Вначале ему выдали одежду, позволили переодеться, затем повели через заснеженный двор в соседний корпус. К вечеру мороз усилился. Снег под ногами уже не скрипел, а глухо скрежетал. Пока Вертухайевыясняли, что-то на входе у дежурного Константин стоял в уже известной ему стойке ЗЭКа, лицом к стене, сложив руки за спиной. Потом его повели по гулкому коридору вдоль длинного ряда железных дверей с намортиками, козырьками с наружной стороны. Пахло сыростью, табачным дымом и еще чем-то неприятным. Возле последней двери передний Вертухайск командовал: "Стоять, лицом к стене". Раздался какой-то лязг. Скрежет поворачиваемого в замочной скважине ключа заскрепела открывающаяся дверь. Константин вошёл в камеру. Принимайте постояльца, весело крикнул вертухай. С грохотом захлопнулась железная дверь. На новичка с любопытством воззрелись пятеро обитателей камеры. Трое из них были уже знакомы Константину по больничной палате. Он даже помнил, как их звали: Серота, Кисель и Шкет. Они занимали нары среди узкого, длинного, как аквариум, помещения. У двери, рядом с парашей, сидел на полу толстяк с пухлой розовой физиономией в красной майке, обнажавшей его плечи и руки. Несмотря на мороз за стенами следственного изолятора, в камере было душновато. В нос Константина ударил тяжёлый душлевый запах, ещё более противный, чем в коридоре. Пахло потом от немытых человеческих тел, мочой, преломи носками, Вокруг тусклые лампочки под потолком висел сизым облаком табачный дым. В углу на дальних нарах лежал, подложив руку под голову, угрюмый полноватый тип лет пятидесяти с совершенно лысой головой. В другой руке свисавший вниз дымил из зажженной папиросы. Угловой лежал на нарах, не снимая ботинок. Увидев новичка, он сунул в рот папиросу, зажал ее зубами, пыхнул пару раз, лениво почесал грудь через растегнутую рубашку. Здравствуйте, спокойно сказал Константин, остановившись у двери. Он оглядывал камеру, чтобы найти свое место. Нары рядом со Штетом были свободны. Угловой несколько раз перекинул дымящуюся беломорину из одного уголка рта в другой, потом нехотя процедил. Добро пожаловать. Что за хрен с бугра? Да и это резинчик, ответил вместо Константина Сирота. Я его в больничке видел. Заткни пасть, безгливо сказал угловой. Не с тобой базар. Сирота сразу же прикусил язык. Константин тем временем прошёл к свободным нарам и стал снимать куртку, стараясь быть поосторожнее с обожжённой рукой. Перевязку ему не делали уже несколько дней. Бинтовая повязка на запястье пропиталась подсыхающей сукровицей. "Командиров-то раньше были", обратился к Панфилову угловой. Срок где-нибудь мотал? Нет. Коротко бросил Константин. Пух на арз значит. Угловой выплюнул дымящийся акурк изо рта на пол и широко расклабился. Верхние передние зубы у него начисто отсутствовали. За акурком с невероятной прытью бросился толстяк в красной майке. Он жадно затянулся, с наслаждением выпустил дым изо рта и бросил остатки беломоряны в очко унитаза. Но «Ну, что делать с ним будем? обратился угловой к шестеркам. Сирота. который сидел до этого набычившись, тут же оживился. Фоловка нужна корзубой. Точно, корзубой. Пухнарю прописочка требуется, радостно потирая руки, добавил кисель. Сейчас поприкалываемся, хихикнул шкет. Толстяк в красной майке принялся пожирать фигуру Панфилова голодными глазами. Потом сладко улыбнулся и пропел: "Умница, настоящий пряничек. Ты не в его вкусе". Сострелкисель. Ладно, оборвал смех Корзубы. Сирота, займись. Блодный встал со своего места, вышел на середину камеры, засунув руки в карманы. "Ну что, пухнарь?" глядя на Константина сверху вниз, сказал он. "В жопу дашь или вилкой в глаз?" Константин бережно положил обломок сигареты в наружный карман рубашки и спокойно посмотрел в глаза сироте. Вызов его ничуть не испугал. Вилок здесь не было, даже ложки для еды выдавали обломанные. Лучше вилкой в глаз. Сирота, который явно не ожидал такого ответа, оглянулся на Карзубова, мол, что делать, пахан? Но у головой равнодушно пожал плечами. Это могло означать только одно: продолжай. Что будешь есть? Мыло со стола или хлеб с параше? Что ответить на этот вопрос Константин не знал. Он молчал. Пауза затягивалась. Грубая физиономия сироты растянулась в победоносной улыбке. Карзубый: "Ему с нами базарить за подло, брусок-то не остроганный. Что молчишь, резинчик?" сказал Карзубый. Воды в рот набрал. "Так сирота тебя быстро зубы почистит. У него ялдак шершавый, люська знает". Константин и без этих угроз понял, что будут бить. В запасе оставалось лишь несколько секунд. Как там говаривал армейский инструктор по рукопашному бою капитан Елизаров: "Оцени обстановку, найди самое слабое место у противника и действу. Хочешь выжить бей первым". Хотя Серота был примерно такого же роста и комплекции, как сам Панфилов, особой угрозы он не представлял. Во-первых, противник Константина держал руки в карманах, Для того чтобы напасть, ему придется как минимум потерять секунду другую времени. Тисель и Штет еще не поднимались, только переглядываются друг с другом. Они явно рассчитывают на то, что сирота сам справится с новичком. Пидер не опасен. Если даже он стрянет в драку, его можно замесить одним ударом. Карзуба лежит на кровати, подниматься явно не собирается. Пусть лежит, это его единственный шанс сохранить здоровье. Сирота медлил, то ли был слишком уверен в своих силах, то ли обдумывал скудный мумишкам, с чего начать. Константину тоже было не с руки торопиться. Как ни крути, а с обожжённой и переломанной рукой долго не намахаешься. Если бить, то наверняка. Шкет и кисель наконец встали. На их губах поигрывали злые улыбочки. "Ну что, порафинить будем?" спросил шкет. Наверняка получивший свою кличку из-за маленького роста, Константин по-прежнему сидел. Сирота вытащил руки из карманов и стал расстёгивать ширинку. "Сейчас увидишь, хозяин, отойди", угрожающе проговорил он. Штет и кисель двинулись на Панфилова с двух сторон. "Пора". Опасность превратила Константина в беспощадную машину. Кровь мгновенно вскипела. Тело на секунду расслабилось, за этим последовал невероятный выброс энергии. Прыжок в полусогнутом состоянии, головой вперёд. Удар лобной костью в живот сироты. Противник, явно не ожидавший нападения, как мячик отлетел к противоположной стенке. Раздался грохот падающего на нары тело, затем сдавленный хрип и стон. Штет и кисель, которые ещё не успели понять, что произошло, по инерции бросились на Панфилова. Щет повис всем телом на его больной руке. Кисель ударил кулаком в спину, чуть по ниже лопатки. Он явно старался угодить по почкам, но этот удар, напоминавший укус слепня, только разозлил Константина. Чуть обернувшись, он мгновенно оценил расстояние до противника и резко выбросил назад ногу. Ботинок угодил в подбрюшье Киселя, заставив его перегнуться пополам и осесть на пол, глотая ртом воздух. Он ещё не успел опуститься на колени, когда Панфилов свободной рукой нанёс щету удар в плечо. Но этот каратышка, как ни странно, оказался самым цепким и выносливым из нападавшей троицы. Удар лишь на мгновение ошеломил его, а уже через секунду он ещё крепче уцепился в перевязанную руку Панфилова. Он надеялся на сироту, который после удара в живот начинал приходить в себя, мотая головой, как разъярённый бык. Он скатил и с криком бросился на Панфилова. Ах ты б***! Пока Константин пытался сбросить с себя штета, который уцепился ему в руку, сирота размашистым деревенским ударом звездало Панфилова по скуле. На мгновение перед глазами все поплыло, камера закачалась из стороны в сторону, скула тотчас же анемела. Стоит пропустить еще один удар, начнется толкучка, в которой у Константина не будет никаких шансов на спасение. Мозг работал с чёткостью автомата, выдавая команды телу. Пока не поворотливый сирота разворачивался для того, чтобы нанести удар другой рукой, Константин успел использовать к выгоде для себя повисшего на нём шкета. Мгновенным рывком он развернулся и подставил каратышку под удар. Сирота с размаху угодил кулаком шкету по затылку, ноги его подкосились, хватка ослабла. Константин с силой швырнул шкета в грудь сироте, И таким образом выиграл драгоценное мгновение. Сирота зарычал как дикий зверь, отбрасывая в сторону неожиданно возникшие препятствия. Пока он возился со шкетом, Константин нанёс ему хорошо рассчитанный удар ногой в пах. Это было как на тренировке перед Матюварой. Удар получился чётким и концентрированным. Как говорил капитан Елизаров, точечным. В реальном бою нужно действовать только так. Плохо, когда противник после твоего удара отлетает на несколько метров, как резиновый мяч. Это значит, что через несколько мгновений он поднимется и снова будет готов драться. Чтобы этого не случилось, кулак или носок ботинка должен попасть в одну из болевых точек на теле врага: висок, пах, солнечное сплетение, голень. Промахнувшись, ты только разозлишь соперника. Удар в пах заставил Сирату выпучить глаза и скорчиться от боли, опустив руки вниз. После этого Панфилову не составляло труда расправиться с противником. Он нанёс Сирате ещё один точно рассчитанный и по-тому жестокий удар. На сей раз он бил кулаком в область грудной клетки чуть пониже солнечного сплетения. В карате такой удар носит название цки. На этом можно было бы и остановиться, но Константин вошёл в раж. Где-то в подсознание сплыли слова инструктора рукопашного боя: работаешь с несколькими противниками, разворот вправо, насмерть перепуганное, побелевшее лицо Киселя, сдавленный крик нет, удар нуки Т в шею, сложенными как копье указательным и средним пальцами руки, и в завершении еще один прямой ребром ладони в височную часть головы. Киселе рухнул как бесформенный мешок на холодный пол камеры. Подпишу падлу. Это ж кет, о котором Панфилов уже успел забыть, напомнил о себе. Пока Константин занимался сиротой и киселёвым, Корзубов успел сунуть кету, обломанную, заточенную рукоятку ложки. Не решаясь напасть, Шкет стоял в углу и размахивал перед собой тускло сверкающим оружием. Константин, не позволяя себе расслабиться ни на долю секунды, метнулся к противнику. Отвлекающий выпад рукой, уклон, клинок про свистел перед глазами. Блокировка рукой, гозящий удар предплечьем вниз. Заточенный черенок ложки со звоном упал на пол. Рука Панфилова, мгновенно сжавшаяся в кулак, тут же пошла вверх, встретившись с переносицей Штета. Раздался характерный хруст, брызнула кровь. Штет вскинул руки, закрывая разбитое лицо, завыл: "Он мне нос сломал!" Кровь лилась между пальцев, тёмно-вишнёвые капли падали на пол. Но в рукопашном бою противник, не сбитый с ног, ещё не побеждён. Поэтому Константин нанёс ещё один, последний удар Шкету, согнутый в локте рукой по виску. Шкет как подкошенный рухнул. Наступила секундная пауза. Константин метнул взгляд на поверженных противников, которые скуля расползались по углам. У самой двери, обняв руками Толкан, крупный дрожью колотился Питер Люська. На угловых норах сидел, подтянув колени, Карзубы. Его лицо было искажено такой гримасой ненависти, что Панфилов не выдержал. Еще не остыв от схватки, он подскочил к угловому и зашив рот сдернул его с нор. А ты, пёс, что скривился? Карзубы не успел издать ни единого звука. Константин от души врезал ему коленом между ног и тут же свернул к двери. Угловой упал на люську, который завизжал от страха. И еще сильнее прижался к Параши. Теперь все, выдохнул Константин. А ты заткнись, добавил он, обращаясь к Люстке. Если бы Карзубова, который валялся возле Толкана вместе с Грязным Пидором, увидели в таком положении блатные, не миновать бы ему парафина. Но у главому повезло. С несвойственной ему прытью он отскочил в сторону от Люстки и за тех вози Нар. Константин перешагнул через ползущего под ногами киселя, подошёл к угловым марам и сбросил с них барахло, оставшееся после Карзубова. Это могло означать только одно в камере новый хозяин. Прежде чем сесть, Панфилов поднял с пола коробок спичек, достал из кармана обломок сигареты и закурил. Такого наслаждения ему давно не приходилось испытывать. Табачный дым, словно живительный кислород, вливался в лёгкие. Сердце, отчаянно бившееся, а едва зажившие рёбра, стало постепенно затихать. Константин обвёл взглядом камеру. Да, надо бы забрать куртку. Он направился к своим вещам, и в этот момент Люська, окончательно струхнув, кинулся к двери и в ужасе заколотил по ней кулаками. Помогите, помогите. Спустя несколько мгновений в коридоре послышались ленивые шаги дежурного по коридору. Снаружи стороны лязгнуло железо, открылся намортник. Показалась недовольная физиономия Вертухая. Чего орёшь, пидоррюга? Люська сразу отпрянул, как будто увидел перед собой оскаленную волчью пасть. Я это, залепетал он. Чего это, бля? Люська в страхе обернулся и, встретившись глазами с тяжёлым взглядом Панфилова, пробормотал: "Помощь нужна, гражданин начальник". Какая тебе помощь? Брезгливо сказал Вертухай. Жопу вазелином смазать что ли? Люська суеверливо озирался, не зная, что ответить. Карзубы, сирота и Тисель кои как заползали на нары, а Штет с переломанным носом так и валялся в углу. Тут, тут человек на пол упал. Наконец выдавил из себя Люська и показал пальцем на Штета. Литовные, значит, объявились! заржал дежурный. Не хрен дрыхнуть! Как же так, гражданин начальник? Заткнись, прошептал Корзубый. Сами справимся. Слышал? гаготнул Вертухай и тут же захлопнул намордник. После окрика Корзубова и ухода дежурного, Люська затих и забился в угол, заняв своё привычное место. Однако, стоило Константину бросить на пол камеры окурок, толстяк тут же вскочил, подобрал цинарик, несколько раз поплевал на него и бережно отнёс к параше. После этого в камере на несколько мгновений воцарилась полная тишина, прерываемая лишь тяжёлым сопением блатных. Сирота сидел на нарах, низко опустив голову и засунув руки между ног. Корзубей, которому досталось меньше других, занял место на дальних нарах и время от времени бросал на Константина злобные взгляды. Кисель, очухавшись, подполз к шкету и принялся приводить его в чувство. Слышь, ты живой, а? Кисель начал трясти его за плечи. Наконец, Штет открыл глаза. Его испачканное кровью лицо тут же скривилось от боли. "Где это, сука?" просепел он, шаря рукой вокруг себя по полу. "Ты чего?" обалдел, спросил Кисель. Штет выдернул у него из-под ноги заточенный черенок ложки и попытался встать. "Ты что? Ты что?" перепуганно воскликнул Кисель и вырвал оружие из рук приятеля. Он отшвырнул железку в сторону, несмотря на то, что Шкет дёргался и хныкал. Я его всё равно подпишу. Он у меня ещё. Заткнись, придурок. Ты что, не видишь? Он же ломом опоясанный. Кисель растянул у себя рубашку, оторвал кусок ткани и сложил тряпку наподобие салфетки. Дай сюда рыло. Шкет неохотно подчинился. Кисель приложил тряпку к его кровоточащему опухшему носу, пару раз промокнул кровь. Потом сказал: "Держи сам. Долго держать. Долго, пока не скажу. Может, сначала в воде промочить? Ты ещё скажи, посать, обозлился кисель. Держи, пока не скажу, что можно снять. Можешь сразу холодной водой намочить", сказал Константин. "Опухоль быстрее сойдёт". Обитатели камеры посмотрели на Панфилова с таким видом, как будто перед ними был Иисус Христос. Даже сирота потнял голову. чтобы бросить на ломом опоясанного полный муки и не навести взгляд. Люська раскрыл рот, попытавшись что-то сказать, но оглянувшись на Корзубова, мгновенно передумал. Кисель оторвал ещё один кусок ткани от рубашки, подошёл к крану в углу возяпараши, намочил тряпку водой и вернулся к Шкету. "На, приложи", сказал он. Шкет поменял тряпицу. Кровь из переносицы течь почти перестала. Физиономия была покрыта подсохшими красновато-бурыми пятнами. В коридоре за металлической дверью послышались шаги. Лёська тут же засуетился. "Я знаю, это подавал идёт", обрадованно воскликнул он. "Подавал" на тюремном жаргоне называется доктор. "Он поможет, я не зря стучал". Послышался звук поворачиваемого в замке ключа, распахнулась дверь. На пороге стояли два конвоயера. Панфилов на выход. А вот этого никто, в том числе и Константин, не ждал. Дело текло к вечеру. "В чём дело?" спросила она, опуская ноги на пол. "На допрос к следователю", рявкнул Вертухай. "Какой допрос? Поздно уже. Молчать. Руки за спину, на выход". Надев куртку, Константин привычно сложил руки за спиной и вышел из камеры. Да просто к допрос выбирать не приходится. После того, как дверь за спиной захлопнулась, Камера наполнилась разговорами. "У, сука", прошептал Шкет. "Я ему этого не прощу". На блатного руку поднял. "Сиди ты", мрачно протянул Кисель. "Это же псих, он тебя в расщеею сломает". "Ни хрена", горячился Шкет. "Ночью глотку ему порву, падле. Тут по-другому надо". "Как это по-другому?" "А так. Смотрящему надо моляву передать". "Кому? Только рваному?" Ага. Но ты сказанул, тяжело потняв в голову, вступил в разговор сирота. Только рваный психов не трогает. А ты почём знаешь? недоверчиво спросил кисель. Знаю, огрызнулся сирота. Вон у Корзубова спроси. А что, Корзубый? верно сирота сбацл. Поверженный авторитет с угрюмым видом провёл ладонью по голому черепу. Плюнь на лысину, рваный сам такой. А что же делать? Уныло протянул кисель. Ждать, пока он всех нас тут не замесит? Повисла угрюмая тягостная пауза. Кокону маляву надо отогнать, сказал наконец Корзубой. Кисель растерянно взглянул на сакамерников. Так ведь они столиком рваным это вроде как на ножах, а твоё какое дело? возразил Корзубой. Оба они авторитеты, ты болотной, к кому хочешь, к тому и иди. Толик рваный говорит, что Кокан сухарь. Не нам решать. Кокан бутырской тюрьмой признан. Что тебе ещё надо? Толик рваный говорит, что в Бутырке сейчас лаврошники своих сухарей от одного за другим лепят. Мы же вроде как славяне, своих признавать должны. Захлопни пасть, обозлился Корзубей. Ты чего? Панура протянул кисель. Это же не я, это хата базарит. А ты, лопухи, разветил. Мало ли что базарит. Садись за маляву. А чего я? Глаза Корзубова полыхнули бешеным огнём. Ещё час назад в этой камере не то что люська, болотные не смели ему перечить. Теперь всё изменилось. Корзубей угрожающе встал, замахнулся на Киселя петернёй с растопыренными пальцами. Ты что? Ты что? Перепуганно завопил Кисель. Я же просто так. Мне не впадло. Восстановив свое пошатнувшееся в глазах сокамерника Фрина Мэ, Карзубы опустился на норы. Может лучше сами подляну подляну устроим? – спросил Шкед. Из-за тряпки, прикрывавшей лицо, голос его звучал глухо, будто из могилы. Тебе мало, так я добавлю. Кисель извлек из под норы грызок карандаша и клочок бумаги. Чего писать-то? Погоди, дай минуту подумать, – сказал Карзубы, наморщив лоб. А потом он неожиданно выпулил. Падла, псов меня обозвал. Я что, мен поганый? Нет, за это надо платить. Пиши, мир дому твоему кокен.